Раздел 17. Летом и осенью огромный Веркин двор жил бурной коммунальной жизнью. Посиделки, перепалки, мордобои, сплетни, обсуждение международного положения — все это выносилось на крылечки, на сколоченные из досок и врытые в землю скамейки. Едва ослабевал азиатский млеющий зной, Едва длинные тени от урючин и яблонь сливались и густо застилали щербатые дорожки из рыжего кирпича, из окон домов выползали черные змеи резиновых шлангов, толстые и потоньшие. Скрепленные на стыках белой алюминиевой проволокой, они протягивали к земле раздвоенные языки воды, и земля жадно подставляла под холодные струи сухую горячую спину и когда прибивалась пыль и напивалась земля в воздухе возникал и плыл вливаясь в раскрытые зарешетченные окна домишек тонкий и порочный запах ночной красавицы маленьких красно лиловых цветков похожих на крошечный раструб граммофона Из дверей выносились на улицу столики, кресла, табуретки, кто-то и самовар разжигал. Двор, как кастрюля, вскипал голосами, смехом, вскриками, визгом ребятни, окриками матерей. Двор гудел, напевал, выплескивал из окон звуки радиол. Бабка Соня каждый вечер просила зятя Рашида ставить ее любимую на позицию. Девушка провожала бойца. Он ставил, не мог возразить. Был человеком мягким и уступчивым, хотя и ругачим. Ставил пластинку толстыми своими пальцами, долго, сопя, не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек, вздыхая и бормоча. «Собака ты, собака!» В двух зажиточных семьях уже имелись телевизоры КВН, маленькие, с квадратными экранами, с линзами перед экраном. Умелец Саркисян иногда пускал посмотреть на мерцающий телевизор, если бывал в хорошем расположении духа и в ладу с супругой. В комнату набивался народ со двора, приносили стулья, табуреты, садились друг к другу на колени, полулежали на полу. Саркисян, маленький, верткий, в дырчатой майке и синих бриджах, то и дело ревниво подскакивал к телевизору. Наладить. Подправить линзу, крутануть какую-нибудь ручку. Саркисян гордился собой, своим телевизором, комнатой с синими бархатными портьерами, Суровой женой Тамарой, детьми, лилькой с Уреном, но главное, телевизором. У меня цветной, сдержанно добавлял он. Цветной. Это делалось так добывалась где-то твердая прозрачная пленка с тремя цветными полосами, красной, синей и желтой, и лепилась на линзу перед экраном. Таким образом, лицо. Киногероя или диктора новостей, и без того обезображенная линзой, адутловатая, становилась и вовсе жутким, лоб и волосы мертвенно, синими, глаза и нос красными, как у вурдалака, а рот и подбородок ярко-желтыми. Но какой восторг перед чудесами прогресса испытывали все зрители от бабки Сони до шестилетней Верки? Саркисян славился во дворе любовью к семье и твердыми моральными устоями. Каждое лето он отправлял жену с детьми к родным в Армению, а сам принимался за ремонт. Саркисян опять впрягся, с уважением говорил кто-нибудь, следя за тем, как ворочает маленький Саркисян большие мешки с алебастром. Семьянин! замечала Бабка Соня, таким тоном, словно Саркисян носил это звание официально, как звание чемпиона или лауреата. Семьянин Саркисян и вправду обладал выдающимися семейственными достоинствами. Он волок на своем горбу семью сестры жены Тамары, обе дряхлых родителей, а главное опекал и страшно любил своего несчастливого брата Вазгена, инвалида детства. Четырнадцатилетним мальчиком Вазик попал под трамвай. Мальчика послала его за маслом в магазин, он по пути заигрался с пацанами, а, спохватившись, помчался, боясь ее гнева, магазин мог закрыться. Ему отрезало обе ноги выше колен. И это горе согнуло его, скрючило в безвольного злобного алкоголика. Младший брат был главной ношей трудяги Саркисяна. Дважды в день вазик уносили кастрюльки с горячим. Однажды летним днем в жару. Уже пятнадцатилетняя лилька принесла ему приготовленную матерью долму. Она отперла дверь своим ключом. Вошла и увидела вазика спящим на балконе. «Понимаешь», — рассказывала она лет пятнадцать спустя Вере, с которой до того не виделась примерно столько же. Он лежал на коротком матрасике, без протезов, беспомощный такой, полчеловека. Недели за три до смерти он поскандалил с братом, с благодетелем, явился пьяным. Орал на весь двор немыслимые гадости. Ну, и Саркисян не вынес публичной обиды, прогнал его с глаз долой. Лилька в то время готовилась к свадьбе. Она как раз ехала в трамвае, возвращалась с женихом из магазина, где по талонам покупали ему черный жениховский костюм. На задней скамейке полупустого трамвая трясся пьяный возген. Увидев племянницу, поднялся, проковылял на костылях по вагону и перед тем, как выйти, бросил ей, годливо улыбаясь, «Тварь!». Спустя неделю вазик повесился и висел три дня. Какой-то его собутыльник вошел в незапертую квартиру, увидел висящего вазика, прибежал к Саркисяну. вынь брата, из петли!» Тот пошел в войну. В этот день у Саркисяна Посидела вся левая сторона груди. Жена Тамара ходила по соседям, Плакала, шепотом рассказывала о несчастье. Когда доходила до посидевшей половины Саркисяновой груди, Она прижимала ладонь к монументальному бюсту. И тогда казалось, что Тамара В своем стремлении к наглядности Сейчас вывалит на сочувственное обозрение соседей свою левую грудь, а куда через три Лильку привели к гадалке. Тем летом у нее пропал муж, и Лилька бегала и искала его повсюду. Гадалка сказала, что муж вернется к ноябрю. Он и вернулся. Ни о нем кобели не речь, а гадалка была неописуема, и кроме всего... Вертела блюдечко, вызывала духов. И лилька вызвала Вазика. Она все мучилась. Ей казалось, что он, который с детства был ей как брат, не говорил того слова, в лязге трамвайном почудилась. Блюдечко вертелась, дергалась, подпрыгивала. Это явился вазик. Разом вспотевшая лилька спросила высоким дрожащим голосом, — Вазик, ты... Какое слово сказал мне в нашу последнюю встречу? И блюдечко завертелась, выстраивая по буквам «т -в а -р». Так о ремонте. Ремонт Саркисян неизменно делал своими руками, хотя работал на стройке прорабом и имел в этом деле неограниченные возможности. Каждый год придумывал что-нибудь новенькое, Этот год накат делаю, устало сообщал он ближайшему соседу справа Рашиду. Сидел на крыльце, запачканном звездкой, в старых, заляпанных этой же звездкой бриджах, гордо и, удовлетворенно выкуривая папиросу, в столовой, пущу желтый колокольчик по красному полю. Наискось. В спальне. Синий квадрат на зеленом круге. Красиво будет. Саркис. Желтый колокольчик. Бывает разве? Лениво улыбаясь, спрашивал Рашид. Эй! Махал на него рукой Саркися. Смотри, лентяй, пять лет на косое крыльцо выходишь. Ты какой хозяин, а? Подробности ремонта любила выспрашивать бабка Соня. Делала она это из какого-то самозабвенного, злорадного самоистязания, понимая, что ее зять Рашид никогда не достигнет таких высот. Нет, всю жизнь он готов жить в обшарпанных стенах. — Саркис! — А Пол? — жадно спрашивала она. — Шпаклюешь? — О, как же! Обижался Саркисян, одновременно понимая, что нельзя обижаться на бедную и так обиженную судьбой старуху. Он сплевывал, щелчком отправлял окурок в кусты мальвы, стеною растущей у забора, и перечислял, загибая пальцы. Шпаклюю, чтобы иголка не прошла. Так? Теперь крашу в ореховый цвет. Такой цвет достал. Маме такой желаю, Соня, поверь. Теперь жду три дня, чтоб высохло, так? Теперь осторожно лаком крою и еще раз крою, и еще раз крою, Соня. Три раза поверь, не пожалею лака. Кому жалеть, Соня? В этом доме мои дети растут и внуки жить будут. Меня отсюда вынесут, Соня. Кому жалеть лака? Три раза, говорю, крою. А как иначе? Как зеркало будет! С горькой радостью подводила итог бабка Соня. Ты семьянин, Саркис, а он, легкий кивок в сторону собственных окон, будет в халеву жить. Ему так нравится. Еще лет через пять бабка Соня одрихлеет настолько, что перестанет подниматься вовсе. И ненавидимый ею взять Рашид будет ворочать ее, менять, мыть под ней пеленки, ставить затертую любимую пластинку по-прежнему, не сразу попадая дырочкой на никелированный штырек. На позицию девушка провожала бойца. «Собака ты собака!» — вздыхал он. Стирая загаженные старухой пеленки. «Собака ты!» «Собака!»